Глава шестая. Мы продолжали мчаться по А-146. До Холмской оставалось всего ничего. Козер велел мне заткнуться и слушать внимательно. Он объяснял все без каких-либо подробностей. Быстро, вскользь, насколько хватало времени. Нам нужно будет съехать с основной трассы на неопределенном участке дороги и по другой, куда более узкой трассе, доехать до железной дороги. Там нас будет ждать поезд. Я все еще помнил про вертолет, который за нами могут выслать в случае, если мы отклонимся от маршрута. Козырь сказал, чтобы я не беспокоился и просто доверился ему. Он продолжал посвящать меня в свой план, как мы уже въехали в Холмскую. Это легко было понять по изменившемуся окружению. Поля сменились заборами, двухэтажными постройками и бараками. Козырь сказал, чтобы я лез обратно в люк, объяснять больше не было времени. Я послушал его... и уже через несколько секунд мониторил улицы с крыши Тигра. Впереди пурис с автоматом, рядом с нами машина штопора и Руслана, но последний так и не показывался. Видимо, ранение было серьезным, но думаю, что благодаря лекарству из долины быстро заживет. «Откуда Козырю известно про лекарства?» Прячусь в салон. «Козырь!» «Чего? Откуда про лекарство знаешь?» «Долгая история, давай потом!» «Козырь, расскажи! Мы дела с Максимом вели!» «Руслан тогда никакой лежал, он даже не в курсе был. Когда мы кровь с Богдановым взяли у вас, то все стало понятно. В камерах под надзором охраны особо не поговоришь. Макс просил наших помочь в долину сходить. Говорил, что даже поезд за нами пришлет. Говорил, что поделится лекарством. Только поздно было. Так и что потом? Потом ты уже знаешь. Давай назад полезай, если выживем, тогда и поговорим». Не могу сказать, что такой ответ меня устроил. Я думал, что этот препарат нечто секретное. о чем направо и налево не болтают, а выходят, о нем знают даже красные. Я и Пурис мониторили улицы, никто нас не преследовал. Но, как и раньше, спокойствие было недолгим. Козырь резко ударил по тормозам, я потерял равновесие и через люк провалился обратно в салон. Поднявшись через несколько секунд, стал перелезать на переднее сиденье. Козырь, чего стоим? Врезались во что-то? — Вперед, смотри! — холодно ответил он. В полусотне метрах от нас из старых проржавевших автомобильных корпусов была возведена баррикада. За ней можно было заметить сдюжину хорошо вооруженных человек. Дорога узкая, свернуть некуда. По углам бараки какие-то из дерева, какие-то из кирпича. Все три наших тигра стояли перед баррикадой. Нужно было принять решение. «Козырь, может, через бараки объедем? Снесем их и все?» «Я тоже об этом думал. Рискуем!» «Увязнем, да и машины уже помятые! Догонят! В боковое зеркало глянь!» Я смотрю и вижу, что сзади нас, примерно в сотне метрах, стоят два мотоцикла и одна машина. Снова издалека не разобрать марку, но на этот раз точно не спорткар. «Когда не успели!» «Окружили нас, Коля! Прорваться надо! Давай, муху бери!» «Я из такого никогда не стрелял!» «Какая нахер разница? Ты видел, как другие стреляют!» «Держи покрепче и прицелься хорошо. С предохранителя снять не забудь. Знаешь, где находится?» «В учебке один раз нам показывали». «Вот и отлично. Тогда давай, за дело». «Но я же...» «Не спорь, давай живее, прям по баррикаде с ублюдками. Как только попадешь, я газую». «А если промажу?» «Без если давай, ты попади, это приказ, живее!» Беру в руки заряженную муху и вылезаю из люка. Руслана по-прежнему не видно на крыше тигра. Пури, заметив меня с гранатометом, тут же кричит. «Колян, херач, я прикрою!» Он начинает стрелять по баррикаде, вызывая на себя ответный огонь. Смутно лишь помню, как в учебке нам показывали подобный гранатомет, но боевого опыта у меня с ним не было. На нем какой-то переключатель с плюсом и минусом. Стоит в положении «плюс». Вроде бы это для положительной и отрицательной температуры. Сейчас явно выше нуля, трогать переключатель не буду. Охотники позади нас приближаются. Проходит несколько секунд. Собравшись с мыслями и силами, я снимаю крышки, снимаю с предохранителя, резко вытягиваю трубу, перещелкиваю планку, прицеливаюсь по верхней разметке на 50 метров. Сейчас радует лишь то, что этот урок я не прогуливал, и кое-что все-таки помню. Произвожу выстрел из гранатомета по баррикаде. Сколько раз я уже мазал в этой гонке, но сейчас ракета приходит точно в цель. Взрыв раскидывает в стороны куски металла от ржавых корпусов автомобилей и охотников, что прятались за баррикадой. «Коля!» – кричит Козырь. «Красавчик! Колян!» – орёт Пурис. «Хорошо расквасил!» Автомобиль Зои и Пуриса срывается с места. Козырь тоже давит на газ, стремительно набираем скорость. «Тигр» Штопора и раненого Руслана движутся рядом с нами. Броневик Зои и Пуриса с разгона разбивает остатки баррикады и прорывает заграждение. Мы с Козырем едем следом. Штопор и Руслан замыкают колонну. Выжившие у баррикады охотники Орды стреляют нам вслед, но все мимо. Однако остаются еще те, что позади. Мотоциклисты стремительно приближаются. Автомобиль, который теперь уже можно разглядеть, не отстает от них. Даже не поравнявшись с нами... «Мотоциклисты достают точно такие же пушки, из которых ранили Руслана, и стреляют вверх. Снаряды взрываются метрах в десяти над нами, мы успеваем проскочить. Похоже, я и Пурис целы. Броневик штопора также продолжает движение. Я могу разглядеть эмблему на черном джипе, преследующем нас. Это Тойота. Из окон высовываются охотники, передергивают затворы автоматов, начинают стрелять». Докладываю о противниках Козырю, что на этот раз пока без сюрпризов. Два мотоцикла и один джип. «Как там Руслан?» – спрашивает Козырь. «Не знаю, так и не показывается». «А Пурис? Пурис, как и всегда, готов убивать». «Нормально, скоро свернем. Главное, чтобы остальные не затупили, чтобы за нами поехали». «А если не поедут?» «Это их проблемы». «Нет, надо всем вместе ехать». «Короче, не отвлекайся». Сможете охранников с хвоста снять? Отлично. А если нет, то и не страшно. Помогут нам. Как с основной трассы свернем? Бери автомат и под дроном стреляй. Понял меня? Да, все понятно. Стоило мне вылезти обратно из люка, как уже позади я увидел лежащие на дороге тела и два разбитых мотоцикла, от которых мы стремительно удалялись. Пурису палец в рот не клади. Дай только поубивать. Лишь бы патронов хватило. Он продолжал стрелять, как неистовый. Несколько раз попав по корпусу джипа, сменяя магазин за магазином, но на этот раз подстрелили его самого. Пурис опустил автомат и схватился за плечо. Я сразу же стал его прикрывать, стреляя по джипу, чтобы вызвать огонь на себя. Расстояние метров 20-30. Стараюсь не спешить и стрелять из Калашникова короткими очередями. Попадаю по колесам джипа. Его заносит. Пури с одной рукой поднимает автомат и расстреливает преследователей через стекла. Джип врезается в придорожный бетонный столб с линиями электропередачи. Вероятно, те охотники, что были на задних сиденьях выжили. Но те, что ехали спереди, вряд ли. Эта машина точно больше не сдвинется с места. Мы доезжаем до очередной заброшенной автозаправки, и Козырь, чуть замедлив, сворачивает на узкую дорожку, по обе стороны которой лишь поля. Два других броневика тоже сбрасывают скорость. Штопор и Зоя явно не понимают, что происходит. Указатели на трассе обозначали, что ехать нам точно не сюда. «Вы, блядь, куда?» — кричит Пурис. «Скажи Зое, чтобы за нами ехала! У Козыря план!» «Какой нахер план?» «Скажи Зое, не спорь!» «Коля!» — кричит мне Козырь. «Давай по дронам пали!» Над нами кружат примерно семь-восемь дронов. Я открываю огонь. Сбиваю два из них. Остальные маневрируют, разлетаясь в разные стороны. Поднимаются выше, так мне точно не попасть. Вперед вырывается броневик штопора. Он обгоняет нас через поле и, выехав обратно на трассу, становится поперек дороги. Козырь бьет по тормозам. Я успеваю схватиться за пулемет, чтобы не упасть. Тигр, Зои и Пуриса тормозит сразу же за нами. Козырь отстегивает ремень безопасности и выбегает из машины. Навстречу ему идет штопор. «Что ты, блядь, делаешь?» – кричит Козырь. «Лезь обратно, поехали!» «Нет, это ты что, блядь, делаешь? Потерялся? Указатели в другую сторону показывают. Нам сюда!» «Объяснись!» «Блядь, ну неужели ты до сих пор не понял? У нас своя гонка, свои правила. Езжайте за мной!» Зоя и раненый в плечо Пурис выходят из машины. «Какие теперь правила?» – спрашивает Пурис. «Мне бы тоже хотелось знать», – говорит Зоя. «Давайте доедем, куда надо, я потом все расскажу. У нас нет времени!» «Я думаю, надо ему довериться», – звучит голос позади нас. Мы оборачиваемся и видим раненого Руслана. Его лицо и голова, будучи и до этого изрядно покрытые шрамами, перемазаны кровью. «Руслан, живой!» – кричу я. «Как видишь», – отвечает он мне. «Походу контузило. Сейчас вроде нормально, отлежался». «Стрелять сможешь?» – спрашивает Козырь. «Думаю, что да». отвечает ему Руслан и сразу же обращается ко всем остальным. «Народ, на меня посмотрите! На Пуриса, на машины наши! Эта гонка не для того создавалась, чтобы мы могли в ней победить! Давайте за ним! Все-таки не зря же он Козырь!» «Вот и правильно!» — кричит Козырь. «Теряем время! По машинам!» «Козырь!» — останавливает его штопор. «Мы с тобой еще не закончили! Потом поговорим! Тебе понятно?» «Да я все понял! Давай, убирай тигра с дороги и за нами! Будет возможность! Стреляйте по дронам!» Все быстро рассаживаемся по машинам. Я, раненые Пурис и Руслан снова занимаем позиции на крышах броневиков. Штопор убирает машину с дороги. Первыми едем мы, затем Зоя с Пурисом замыкает колонну штопора Руслан. Дроны летят следом, сохраняя приличную дистанцию. Открываю по ним огонь из автомата, попасть не получается». Пурис Руслан сбивают по одному. Прячусь в люк. «Козырь, еще минус два дрона. Об этом можешь не докладывать. Сколько собьете, столько собьете. Там уже наверняка все в курсе, что мы побег устроили. Долго нам еще? Жить или ехать? Если жить, то это как повезет. Козырь, я серьезно. Ну, если серьезно, то минута три еще, не дольше. Меня другое беспокоит. Слышишь шум? Да, на вертолет похоже. Вот именно, пизделись. Живее надо было». «Так быстро?» «Конечно быстро! Это же вертолет, блять! Ему и Забинска лететь тут всего ничего! Пилоты явно наготове были!» Ничего не отвечаю Козырю. Выглядываю из люка, вижу боевой вертолет, который преследует нас. Уцелевшие дроны, сохраняя дистанцию, продолжают съемку. Расстояние до вертолета пара сотен метров. Идет на сближение. «Коля, скройся обратно!» — кричит мне Козырь. «Его ничем не пробьешь! Нам главное доехать!» Я тут же слушаюсь, прячусь в салон. Козырь сильнее разгоняет автомобиль по узенькой дороге. Хорошо, здесь нет никаких строений и заграждений, а лишь поля. Не ровен час на такой скорости врезаться можно. Что будет дальше? Кто нам поможет? Вероятно, кто-то устроил засаду, прячется где-нибудь в кустах с гранатометом. А если промажет? Ну, подобьем мы вертолет. А куда дальше? Нас же все равно будут искать. Если весь край сейчас под Ордой... то нам не спрятаться. Слышу какой-то шипящий звук. И двух секунд не проходит, как земля перед нами взрывается в клочья. Козырь выкручивает вправо. «Вот мудилы!» — кричит Козырь. «Не могли маленько подождать! Ну же, еще немного!» «Это ракета была, что ли?» «Коля, тупых вопросов не задавай! Не отвлекай от дороги!» Снова слышу этот звук, и через пару секунд какой-то грохот. До меня тут же доходит, что ракета попала. «Но куда?» Ничего не говоря козрю, лезу через люк на крышу. Вертолет совсем близко, меньше сотни метров. На небольшом расстоянии от дороги, в поле, объятый пламенем и клубами черного дыма, горит броневик. Я тут же смотрю на машину, которая едет за нами. Она пронумерована цифрой 2. Тигр, Зои и Пуриса. Они уцелели. Значит, в том горящем тигре остались штопор с Русланом. Неужели они погибли? Вот так быстро и внезапно... «Ведь мы уже столько проехали, столько всего выдержали!» Раздается звук очередей, но на автомат не похоже. Вертолет, что летит за нами, начинает заносить в сторону, а потом крутить, успевая заметить, как от него буквально отлетают мелкие куски. Вертолет сильно кренит вправо. Он падает в поле. Через считанные секунды, взрываясь, клубы огня и черного дыма моментально обволакивают его и все пространство вокруг. Я оборачиваюсь. И вижу впереди железную дорогу. И поезд. Необычный поезд. Он словно весь в броне. Из десяток вагонов, покрытых металлическими загородками и обшивкой. Несколько вагонов открытого типа. На одном из них две зенитные пушки, возле которых крутятся военные. До меня теперь доходит, кто и как сбил вертолет. Козырь тормозит. Зоя тоже останавливается. Из поезда навстречу нам выбегает несколько солдат. Я прячусь обратно в люк, но не успеваю ничего спросить, Козырь тут же отстегивает ремень и выбегает из машины. Военные сопровождают меня, Зою и раненого Пуриса до поезда. Внутри одного из вагонов, куда нас привели, целая толпа вооруженных солдат. Козырь велит нам троим оставаться здесь, просит одного из военных по имени Михаил позаботиться о нас, а сам убегает в другой вагон. Не проходит и нескольких минут, как поезд начинает движение. Пуриса уводят медики в конец вагона. Ошарашенные, ничего не понимающие я и Зоя пытаемся узнать у этого Михаила, что к чему, желая разобраться, что вообще произошло и что нас ждет дальше. Сначала тот спрашивает, не ранены ли мы. Нам дают немного воды и осматривают. «Что ж», — говорит Михаил, — «даже и не верится. Козырь, сукин сын, получилось. Хотя еще рано загадывать». «В общем, на все про все у нас меньше получаса. Присоединяйтесь, нам нужен каждый союзник. Объясняю один раз, повторять не буду». Нам только и оставалось, что сидеть и слушать, раскрыв рты. Козырь, будучи одним из предводителей красных, давно готовил этот план. Но для его осуществления нужно было, чтобы на небе сошлись все звезды, чтобы на шоу попали бывалые бойцы Чтобы лидер Орды Паншин проникся к нему хоть каким-то доверием, дав шанс поучаствовать в гонке, тем самым выбраться из лап Орды. Бронепоезд, в котором мы ехали, был угнан повстанцами согласно плану Козыря. В поезде порядка шести сотен человек. Здесь и бывшие красные, и повстанцы, и все те, кто не желает жить под Ордой. Все те, кто был готов предать Паншина. Наш рейс был проложен до хутора Верхний Адагум. вернее, до воинской части, построенной там в 2027 году. Отдельные бывшие военные, в том числе из офицерского состава, встали на сторону красных и партизан, чтобы избавиться от Паншина и его ближайшего окружения. Предатели были замотивированы местью за тех, кого убил Паншин, взяв управление Ордой на себя. «Короче, захватываем Ярс и разносим всех главарей Орды к чертовой маме», говорит Михаил. «А что такое этот Ярс?» – интересуется Зоя. «Про Тополь-М слыхали?» «Да», – отвечаю я. «Машина такая, тяжелая, с ядерной ракетой». «Ну вот, Ярс то же самое, только посовременнее будет, да помощнее». «Вы что, хотите запустить по Краснодару ядерной ракетой?» – вскрикнула Зоя. «Почему по Краснодару?» – удивился Михаил. «Нет, не по Краснодару, а по Новороссийску». Портовый город, много судов уцелело. Очень удобно для этих мразей. Там основная база Орды, айтишники все сидят, подавляющее большинство военных, да и сам Панчин с руководящим составом. «А что насчет остальных?» – спрашиваю я. «Там же не только Орда, как же обычные гражданские?» «Нет там гражданских», – обрывает Михаил. И весь Новорос только этими мразями и кишит». «Ну ладно, может быть, какое-то количество гражданских и осталось. Назовем это сопутствующим ущербом. Зацепим пару сотен невинных, чтобы тысячи могли жить свободно». «Вы так спокойно об этом рассказываете?» – упрекает Зоя. «А что делать? Время такое. Убийство на убийстве. Уже ко всему привыкнуть можно. Эта война после войны бесконечная. Нам нужно ее закончить сегодня же. Сейчас еще в Крымске остановку сделаем». Там сотни наших партизан, ждущие команды, готовые взять город под контроль, как только будет дан сигнал. К нам человек сто еще подсядут, а потом до верхнего Адагума. Часть захватим, считай дело в шляпе». «Миша, прием!» Слышится из рации на разгрузочном жилете Михаила. «Да, Стас, говори», — отвечает он Козырю. «Абинск проехали, скажи своим, пора». «Понял тебя, сейчас все будет». Михаил встает. И подзывает двух военных. Дает им какие-то указания, после чего те мигом удаляются в другой конец вагона, а Михаил возвращается к нам. Сейчас ребята снаружи сигнальными ракетками пальнут вверх. И Крымск наш. Там от Орды мало солдат. Может, сорок, может, пятьдесят. Ну, шестьдесят, не больше. Правда, вот с военной частью все же придется потягаться. Думаю, Панчин уже догадался, что к чему. А что с Краснодаром? Спрашиваю я. Там же тоже Орда. Не столько, сколько в Новороссии. Доктор Богданов займется Краснодаром. Это на нем, на его диверсантах. Да блять! Доносится из конца вагона. Я же просил, потише, аккуратнее. Похоже, Пурису вынули пулю. Молодцы, что выжили, говорит Михаил и похлопывает меня по плечу. Сейчас финишная прямая. Я отлучусь. Отдохните немного, пока можете. Оружие вам выдадут после Крымска. Другу своему сами все перескажете». Через несколько минут с перебинтованной рукой к нам вернулся Пурис. «Вот черти!» — сказал он. «Думаю, раз обезболивающее дали, значит, можно ковырять, как попало!» Мы не успели все ему рассказать, лишь обрывками. Поезд уже доехал до Крымска. В вагон загрузилась еще куча военных. Один из солдат стал раздавать оружие, в основном пистолеты и автоматы. Пурис не потребовал никаких объяснений, Молча взял автомат, я и Зоя взяли по пистолету. Мы втроем чувствовали себя чужими в этом переполненном солдатами вагоне. И снова мне казалось, что уже ничего не может меня удивить. Но все опять повернулось на восемьдесят градусов. Я, Зоя и даже Пурис – лишь маленькие пешки в этой большой войне. А крупные игроки – это Паншин и Козырь. Должно быть, Козырю все равно, кто погиб, а кто нет – если им даже и на гражданских наплевать. Как сказал этот Михаил, сопутствующий ущерб. А если бы подбили броневик Зои и Пуриса, я бы потерял ее навсегда. Я понимал, что подобное могло произойти в любой момент. Осознавал, что каждый раз и сам был на волосок от смерти. Каждый раз, каждый день этого проклятого испытания. Мысль, давно осевшая в моей голове, Вновь накатывает, бросая тень сомнения и неуверенности на все происходящее. Как бы все сложилось, не послушай я тогда Альбатроса. Если бы все-таки не застрелил Алексея. Столько людей погибло, начиная от бункера и до этого самого дня. До этого момента. Мы только-только успевали привыкнуть, но каждый раз все стремительно менялось. Сейчас все эти люди вокруг кажутся чужими. Это их война, не наша. Солдаты переговариваются друг с другом. Некоторые молчат и просто смотрят в пол. Сколько еще людей должно умереть, чтобы все это наконец-то закончилось? «Как думаете, стоит ли нам вообще идти на штурм?» спрашивает Зоя. «У тебя какие-то сомнения?» со вздохом произносит Пурис. «Похоже, он явно устал, не меньше, чем после долины. На нашу долю и так много испытаний выпало. Пора бы уже остановиться, отдохнуть». Надо добить мразей. Сделать дела. И будем отдыхать. Уверен, что получится? Нет, не уверен. Но так будет правильно. Подумай сама. Сколько народа полегло. Сколько наших убили. Мы с Коляном рисковали. В долину ходили. Вы с Себелем тоннели взорвали. Себель погиб. А остальные? Альбатрос, штоп Ратник, Руслан. Мне продолжить? Нет, не надо. Колян, а ты чего молчишь? Чего задумался? Я вот Тоже не уверен. Сил на все это не осталось. Вы чё, блядь? Совсем отупели с этой гонкой? Думаете, если мы останемся в стране, так лучше, что ли? А, Колян, я думаю, что наше участие здесь ничего не изменит. Они либо проиграют, либо победят. Три человека для такой толпы ничего не решают. Для толпы, может, и не решают. Но для нас лично этот шаг решает многое. Пурис, ты чего это такой разговорчивый стал? «Обезболивающее в голову дало?» – съязвила Зоя. «Шутки при себе оставь!» – резко огрызнулся Пурис. «Я еще раз повторяю. Это ради нас самих и ради тех, кто был с нами все это время. Ну что молчите? Давайте с нами!» – встревает солдат. «Сегодня все закончится. Если проиграем и спрячемся по норам, Орда это просто так не оставит. Если победим, получим свободу. Мир на какое-то время». «На какое-то время?» – спрашивает Зоя. «Это на какое же?» «Я не знаю», — отвечает солдат. «Никто не знает. Но мы должны попробовать». «Короче», — не выдержал Пурис. «Если вам двоим насрать на всех, кто был с нами, на всех, кто полег, на все, что было, на всех, благодаря кому мы добрались до этого момента, на все, через что мы прошли...» «Пурис, остановись уже», — говорит Зоя. «Заткнись слушай молча», — снова огрызнулся Пурис. «Если хотите, оставайтесь». а я пойду гасить этих мразей за Ратника и Штопора, за Себеля и Пулю, за всех остальных. Пурис, обращайся я к нему, я тоже в деле. «Коля, ты уверен?» – спрашивает Зоя. «Думаю, да. Надеюсь, что на этом действительно все закончится. Если мы через такие испытания прошли, то должны попробовать и сейчас». «Я тогда тоже», – говорит она. «Куда ты, туда и я». Я пытался возразить, но все бесполезно. Условием Зои было либо не идти, либо уж идти всем вместе. Пурис явно был зол на нас за нашу неуверенность. Можно сказать, что он надавил на нас, но с его словами трудно было не согласиться. К тому же, разговорчивый Пурис – это редкость. Возможно, ему действительно обезболивающее в голову ударило, а, возможно, этот последний шаг для него очень важен. Слышатся взрывы, состав тормозит, все солдаты подаются вперед. снаружи слышны хлопки автоматные очереди и взрывы отчетливо слышу как пули попадают по обшивке бронепоезда как работают зенитки на одном из открытых вагонов по вагону бегает михаил и командует всем готовиться к штурму без конца переговариваясь по рации за считанные секунды солдаты начинают выбегать из вагона пурист не дожидаясь нас бежит вместе с ними я и зоя одними из последних покидаем вагон выбежав наружу Ощущаю дрожь по всему телу. Меня бросает в холодный пот. Я не останавливаюсь, но понимаю, что уже был здесь. Я видел это все. Это место. Все, как из моего сна, когда еще мы жили в бункере. Позади нас полувыжженный смешанный лес. Впереди высокая стена с дозорными вышками, вокруг которых ряд из схвойных деревьев. По нам ведется плотный огонь. Взрывы раздаются со всех сторон. Земля разрывается в клочья. Одна за другой яркие вспышки света. Впереди и по обе стороны солдаты падают один за другим. Ничего не понимаю. Это война. Настоящая война. Даже не сравнится с тем, что было при обороне парка. Наступать куда страшнее, чем обороняться. Но обратного пути нет. Мы должны победить. Вперед. Очередная яркая вспышка. Звук разрыва. Звон в ушах. Запах земли в носу. ее вкус во рту. Я ничего не понимаю. Где я? Мне нужно двигаться дальше. Нужно защищать Зою. Нужно... Давайте медиков сюда, живее! Там еще один! Раненых слишком много, не успевают медики. Так пусть пошевеливаются, блядь, не на прогулке. Сознание постепенно возвращается. Я только и успеваю понять, что лежу на земле, смотря в небо. Мозг стучит в висках, чувствуешь что-то горячее, даже обжигающее в левой руке, словно ее опустили в кипящую воду. «Парню руку оторвало к херам! Забирайте его!» Выстрелы, взрывы и вспышки не прекращаются. «Зоя, где ты? Что со мной? Неужели это не про меня? Ты была права, не стоило сюда соваться. Лишь бы ты выжила! Лишь бы ты выжила!» «Коленька! Коля, держись!» «Тебе помогут! Сейчас помогут! Я с тобой!» Черные тучи расступаются. Из просвета вылетает огромная белая сова. Змея проползает рядом со мной по направлению к военной части. За ней десятки пар ног пробегают мимо. Из разлома в небесах, облаченная в доспехи со щитом, на котором выгравирована голова медузы горгоны с длинным острым копьем, до меня снисходит она. «Ты!» Коля, все будет хорошо. Сейчас унесем тебя. Так вот оно что. Это ты. Все это время. Это была ты. Теперь я вижу. Коля, не говори. Побереги силы. Твое лицо. Все это время. Мужики, давайте, забирайте его. А то бредит уже, херню несет. Ну, живее же. Жгут затянули. Все, уносите. Я с ним. «Хорошо, только не мешайся! Обезболивающее, дайте ему еще! Не мешайся, блядь, без твоих советов разберемся!» Она протягивает мне руку. Как я не мог понять этого раньше? Все оказалось так просто. Это не я защищал ее. Это она все время защищала меня. «Зоя! Ты! Я здесь, здесь! Ты моя Афина! Коля!»